Зелёный змей, багрянец в небе, Брызнув, как салют, Играет звёздным, чуть заметным, крошевом. А по бульвару медленно бредут Ребята молодые и хорошие. И как бы славно было от заката И ярких клумб, где лилий и мак, Когда б не оказались те ребята Пьяны, как говорится, в дребезяк. А вон поодаль, жидкий, словно тесто, Не в силах даже приподнять и век, Не вышел, нет, а выпал из подъезда Совсем уже не юный человек. Все ярче город лампами сияет, Безветрие, но странно, там и сям, В толпе вдруг кто-то словно бы ныряет, Не дать не взять, сама земля качает, Пьянчук по магистралям и садам. И их число почти не уменьшается. Тут все, что хочешь, с проседью усы И юность щек, что с бритвою не знается. Но каждый приотвратно изгиляется И как нелепый маятник качается, Отсчитывая бражные часы. Ну есть ли тут хоть что-то человечее? Да вы вглядитесь, вслушайтесь хоть раз В безвольный рот, опущенные плечи И в злую муть остекленевших глаз. Я ненавижу всяческих ханжей, И никакой я к бесу не стерильный, Пусть лопнет от досады фарисей, Мне ни чужды ни зарева страстей И ни веселья благости бутыльной. И пусть там кто-то ядом называет сок виноградной грозди. Ерунда, ведь всякий яд, и это каждый знает, нас в малых дозах часто исцеляет и лишь в больших сражает без труда. Наш мозг есть чудо совершенных дум, всех знаний сотворения и единства. Так как же пропивать нам этот ум, Катясь от человечества до свинства. Не диколь эволюции ступеньки. Начать считать совсем наоборот. Из гордых человеческих высот Вдруг опуститься вновь на четвереньки. Жизнь в охмелю. А что это такое? Безволе плюс черный эгоизм. А чаще даже попросту садизм. Мол, начихать, помучайтесь со мною. И добряки находятся, вздыхают. Ах, бедный, бедный, как не поскорбеть, Как будто мягкость делу помогает, Как будто скотство следует жалеть, Как будто бы нельзя сказать сурово, Не тронь ни рюмки, раз не можешь пить, Не плюй, не отравляй нам душу снова Ни гнусным видом, ни паршивым словом, Короче, не мешай нам в мире жить». А если возмущение не поможет, Судить его безжалостным судом. Не как обычно, а намного строже, Чтобы мороз продрал его по коже, И слово «суд» страшило бы, как гром. И коль встряхнуть пьянчугу не жалея, Да так, чтоб дрянь рассыпалась внутри, Тогда он перед рюмкою немея Попятится и в ужасе бледнее Попросит чаю, чёрт его, дери. 1978 год. Осенние дожди. Дожди. Дожди и вечером, и днём. И пусть я здесь, в уютном помещении, Но у меня такое ощущение, Что я сегодня стыну под дождём, Но не под тем, что пляшет за окошком. Буяние на дорожках и в цветах, А под другим, похожим на бомбёжку, Там, где машины, люди и картошка, И заступы в синеющих руках. И всё ж, и всё ж, хоть и трудна задача, Но знаю я, бессмысленно вздыхать, Что стынь ли, дождь ли, а нельзя иначе, Ведь труд в полях не может пропадать. Сижу и злюсь, быть может, по-дурацки, Что дождь со снегом лупит День и ночь. А я не в силах выйти по-солдатски, Чтоб людям в поле мокнущим помочь. Помочь сразиться с грузными мешками, Помочь и грязь, и ветер одолеть. Но прежде всех, поймите это сами, Но прежде всех горячими губами Одни ладошки зябкие согреть. За годом год Летят друг другу вслед, но их добрее и поныне нет. 1978 год.